Глава 24. Плут мог одновременно находиться в нескольких телах, просто разделяя свое сознание между ними. Ему это не нравилось. Каждое тело становилось менее разумным из-за распределения между ними вычислительной мощности. Но иногда это было невероятно удобно. Основное тело, остатки того, что он использовал для борьбы с ревенантами, лежало на стуле в лаборатории и наблюдало, как принтер с визгом выдает новые пальцы один за другим. У него уже была одна нога, и большинство компонентов для туловища, но плут прервал основной процесс, чтобы создать себе временное тело поменьше. Оно выглядело как пара изящных зеленых рук, сросшихся у запястья. Из больших пальцев торчали грозди крошечных линз, а остальные пальцы служили ножками. «Считай, что я милый маленький краб», — сказал он Паркеру. «Маленькое адское существо». У призрака не было желез или нейромедиаторов, Нельзя было измерить уровень его дискомфорта. По коже не бегали мурашки. У Плута, в свою очередь, не было сердца, чтобы его грела эта мысль. «Идеально. Ревенанты меня даже не заметят. А если и заметят, мы просто спрячемся в темном углу». Паркер сложил руки на груди. «В этом теле даже нет проектора жесткого света. Проектора нет. И места для него нет. На этот раз ты будешь просто пассажиром». Плут активировал новое тело, и оно приподнялось на ногтях. «Запрыгивай!» Паркер вздохнул и тут же исчез. Его сознание загрузилось в краба. Через мгновение крошечные ножки Плута зацокали по полу. Он вышел на улицу. «Господи!» — сказал Паркер. «Это...» «Странно!» — согласился Плут. Ночью на крыше они видели сотни ревенантов, осаждающих медицинский центр. Теперь же улицы были так же пусты, как при их вчерашней проверке населения. Не было ни тел, ни крови, ни даже следов черной пыли. «Они убрали за собой», — пришел к выводу Плут. «Они без труда разгромили медцентр. Зачем убирать на улицах? Должны были остаться тела. Тех, кого вы сбросили с крыши, тех, кого завалил квадрокоптер. Наверное, их забрали с собой, как и тело, которое осматривал Чжан». Вообще-то Плуту не нравилось разгуливать по городу, особенно без прикрытия. Он быстро заглянул в пару жилых домов и поспешил к театру. Там ничего не изменилось, как будто этой ночи и не было. «Похоже, ревенанты ведут ночной образ жизни», — заметил Паркер. «А днем прячутся. Почему? Не знаю. У них довольно бледная кожа. Может, они боятся обгореть на солнце. Или, может, у них слишком чувствительные глаза. Или что-то в этом роде. Я вызову Джана. Узнаем, что он думает». «Интересная гипотеза», — сказал Джан, выслушав их предположение. Она вполне согласуется с тем, что мы видели. Они нас не трогали весь день, напали только после захода солнца. Кроме того, который тебя укусил, — напомнил Плут. Может, это просто случайность. Я наткнулся на него, когда он спал. Животное в своем логове чувствует себя загнанным в угол и свирепеет. Ты все еще считаешь, что все это может быть недоразумением? — спросил Плут что они отнеслись бы к нам дружелюбнее, если бы мы не убили одного из них? «Нет», — ответил Джан. Петрова мне сказала, «неважно. Ревенанты хотят нашей смерти. Хотя, не знаю, только ли этого они хотят. Они не совсем потеряли разум. Тот факт, что они заботятся о телах, означает, что у них есть какой-никакой инстинкт, если не настоящая культура. Есть стремление заботиться о своих мертвых. «Док», — заметил Паркер. Вы видели, как они вели себя ночью? У них нет чувства самосохранения. Они напали, и их не волновало наше сопротивление. Это не похоже на то, что у них есть разум. Чжан разочарованно фыркнул. Я не утверждаю, что их поведение рационально. Он потер подбородок. Я вот о чем подумал. Если бы у нас был способ отслеживать живые объекты, мы могли бы выяснить, куда отправились ревенанты. Плут, есть ли способ отследить человека на рае один? «Ревенанты?» — спросил робот. «Они точно не числятся ни в какой базе данных». «Они, возможно, и нет», — сказал Джан. «Но Йосида Кензи может, и да». «О, это умно», — усмехнулся Паркер. «Очень умно, док». «Да, у колонистов есть импланты в ладонях. Если знать коды их идентификационных меток, то можно отследить их вплоть до квадратного метра. Я проверяю данные со спутника», — сообщил Плут. «Есть синхронный спутник почти над головой». Синхронный спутник — спутник, расположенный на синхронной орбите, то есть период обращения спутника равен периоду обращения центрального тела, например, планеты, вокруг своей оси. Таким образом, спутник всегда повернут к центральному телу одной стороной. «Он следит за всей колонией и должен найти метку Йосиды. Вот, нашел. Он создал карту и отправил ее на экран Джана. «Тело находится примерно в 12 километрах от города. С востока на северо-восток». «Что происходит?» Все трое удивленно переглянулись. В комнату вошла Петрова, и у них возникло ощущение, что мама застукала их за чем-то неподобающим. э протянул Паркер, «мы просто, мы просто пытаемся отследить, куда делись ревенанты, во всяком случае Йосида». «Вы думаете, он просто слез со смотрового стола и прошел?» Она сверилась с картой на экране. 12 километров?» «Нет», — покачал головой Джан. Мертвый или нет, он никак не мог пройти такое расстояние самостоятельно, ведь он, мягко говоря, представляет собой отдельные части тела, как и некоторые из ревенантов, с которыми мы сражались ночью. Можно предположить, что твари забирают с собой трупы, даже сильно искалеченные». Петрова подошла ближе. «Они тащат тела к холмам», — она выглядела задумчивой. «Информация может оказаться полезной». «Отлично. Чья была идея?» Джан опередил Паркера с ответом. «Это была командная работа», — сказал он.